Первая битая карта. Прошло минут 15 с того момента, как следователь Колывана завел в хозяйский кабинет Валентина Борисюха и дверь за ними закрылась. В это время остальные гости разошлись кто куда. Каждый пытался найти выход из сложившейся ситуации. Артем искал телефон. Сид обследовал балкон. Инга пыталась вразумить Грушина. Во всяком случае, так она сказала. Но когда через 10 минут Даниил Грушин с бронзовым подсвечником в руках подошел к дверям своего кабинета, Он был один. Хозяин дома постоял, прислушался. Дверь тяжелая, сделана на совесть. Никакие звуки в коридор не проникают. И вдруг ручка повернулась. Дверь распахнулась. Валентин Борисюк, шатаясь, вышел из кабинета. «Что случилось?» – поинтересовался Грушин. «Ничего». Борисюк плотно прикрыл за собой дверь и с отчаянием сказал. «Все кончено». «А как же Маринка?» Он с надеждой посмотрел на Грушина. «Послушайте, Даниил Эдуардович, одолжите мне денег». «На адвоката?» – с иронией спросил тот. «Я отработаю все, что хотите, я...» «Ну-ну, Валентин!» – дружески похлопал его по плечу хозяин дома. «Успокойся!» «Нет, вы не понимаете!» «Разве?» «Пойдем в каминный зал к остальным гостям». «Погодите, насчет денег. Вынужден тебя разочаровать. Мое положение не лучше» понедельник я должен предстать перед грозными очами тестя попробуй поговорить с артемом дмитриевичем а вы слышали даниил эдуардович что он мне сказал именно сейчас когда мне так нужны деньги я теряю работу раньше надо было думать усмехнулся грушин ну пойдем постойте-ка вы ничего не слышали нет покачал головой хозяин ничего показалось мне домой надо выпустите меня а кто тебя держит Но хочу напомнить, еще не вечер. То есть, у тебя будет шанс исправить положение. Вы шутите? Нет. Советую остаться. Не вижу вариантов, уныло сказал Валентин. Я ведь не случайно позвал тебя сегодня в гости, таинственно понизил голос Грушин. Имей терпение. Да никакого терпения тут не хватит. И вслед за хозяином дома Валентин направился в каминный зал. Походка у Борисюка была не твердая. Молодой человек заметно нервничал. На пороге зала Грушин высоко поднял подсвечник и удивленно присвистнул. «А где же все?» «Кира!» Та не отреагировала. Стояла посреди комнаты ни жива, ни мертва. И тупо смотрела на Грушина. «Кира! Тебе нехорошо?» «Не знаю. Где Прасковья Федоровна? Где Сид?» И тут балконная дверь открылась, зацепив тюлевую занавеску за плотной тяжелой портьерой. Послышалась ругань. Сид резко рванул занавеску. Раздался треск. «Осторожнее!» – воскликнул Грушин. «Что ты делал на балконе?» Воздухом дышал. «Сбежать хотел?» «А может, просто добраться до телефона и психушку вызвать?» – усмехнулся Сид. «Закрой, наконец, балконную дверь. Дует». «Значит, Сидор, ты здесь человек случайный?» «Так?» «Ничто нас не гнетет, от телефонных звонков не вздрагиваем, с ним спокойно в деньгах не нуждаемся, так?» «Меня зовут Сид». Маленькие глазки плейбоя налились кровью. Да наплевать. А хочешь, я озвучу твою маленькую тайну? При жене, при Кире. Ей, должно быть, тоже будет интересно. близкие по духу люди. Я слышал, что вы не ладите. А между тем у вас так много общего. Грушин. Замолчите, покачала головой Кира. Устроили здесь цирк. Ну зачем вам это надо? Как знать, как знать, загадочно ответил хозяин дома. В этот момент на пороге зала появился запыхавшийся Артем. И с откровенным недоумением спросил. «Даня, почему телефоны в доме отключены? Что это значит?» И, подойдя к столу, Реутов со стуком опустил на него тяжелый подсвечник. Стало заметно светлее. «А кому ты хотел позвонить?» – поинтересовался Грушин. «Службу безопасности моей фирмы. И где Инга?» «Гуляет. Соскучилась по дому. Я также не вижу нашей знаменитой мадам-писательницы с остальными нервами. Просковью Федоровны. Пардон, Златый Ветер. она начала Блокира, и в этот момент раздался жуткий вопль. Кричала та самая дама с остальными нервами. Отчаянно, с надрывом. Крик доносился из коридора, и все кинулись туда. Просковья Федоровна стояла у распахнутой двери кабинета и кричала. «Мать! Что?» – кинулся князь Сид. И подхватил подсвечник из ее дрожащей руки. «Что случилось?» «Там! Там! Там!» – Просковья Федоровна указала на дверь кабинета. «Что?» Хором спросили Грушин и Артем. «Труп!» Мужчины кинулись в кабинет. Трезубец Нептуна мерцал на столе, не справляясь с темнотой. В комнате было сумрачно. Следователь Колыванов, откинувшись, сидел в кресле. Из груди у него торчала рукоять ножа. Из угла рта стекала тоненькая струйка крови. «Мертв!» – спокойно сказал Грушин. «Хотя я, признаться, не ожидал. Убить следователя? Это произошло все мои ожидания!» Кто-то резко взялся за дело. Сид посвятил на мертвеца и потянулся было к ножу в его груди. Но хозяин дома приказал. Не трогать. На нем могут быть отпечатки пальцев. Плейбой отдернул руку и невольно попятился. Ну и что? Ну и что? Заволновался вдруг Артем. Что это доказывает? Ты наверняка брал его в руки. А ты-то чего так волнуешься? Артем не ответил. Я? Я вошла в кабинет? заикаясь пролепетала Прасковья Федоровна. Мне показалось, что дверь не заперта. Я хотела с ним поговорить. Увидела его и... Подошла. И в этот момент его ударили кинжалом, мрачно продолжал Грушин, который предусмотрительно прихватили из буфета. «Нет!» — закричала писательница. «Я не брала!» «Валентин?» — Грушин повернулся к застывшему на пороге Борисюку. «А что такое? Ты последний с ним беседовал?» «Когда я вышел из кабинета, следователь был жив», — упрямо сказал Борисюк. А чем ты это докажешь?» «Не собираюсь ничего». «Нет, это невыносимо», простонавла Прасковья Федоровна. «Невыносимо здесь находиться. Я хочу уйти!» «Что случилось?» раздался вдруг голос Инги. «Где ты была?» резко спросил Артем. «Я?» «Боже! Он же...» ахнула молодая женщина. «Умер. Где ты была?» «Я?» «Держите ее!» крикнул Артем, стоящим ближе к дверям Валентину и Сиду, заметив, что Инга близка к обмороку. «Симуляция!» равнодушно произнес Грушин. Валентин придержал Ингу за талию. Та еле слышно пролепетала. «Спасибо!» «Надо увести женщин», — заметил Артем. «Да и нам здесь делать нечего». «Как быть с трупом?» — деловито спросил Сид. «Закрыть дверь кабинета», — предложил Грушин, «и уйти. Артем прав. Мы все обсудим в каминном зале». В коридоре они наткнулись на Киру. Она так и не решилась войти в кабинет. Еле слышно спросила. «Он и правда мертв?» «Мертвея не бывает», – мрачно подтвердил Грушин и плотно прикрыл дверь. «Запирать на ключ, думаю, нет смысла. Труп никуда не убежит». Все вернулись в каминный зал. «Налей мне шампанского», – попросил Инга Артема. «Да, надо выпить», – согласился тот и потянулся к графину с водкой, заметив при этом. «Никогда не пью больше двух рюмок, но сегодня ужасный вечер. Отвратительный!» С ним согласились все присутствующие. Выпить отказались только Валентин Борисюк и Кира. Грушин тоже едва пригубил обожаемый мятный ликер. Зато дрожащая проскобия Федоровна налегла на французское вино основательно. «Я, наконец, поняла». «Это не шутка», — покачала головой она, осушив бокал. «Ну, слава богу», — воскликнула Инга. «Когда я увидела труп там, в кабинете...» застонала писательница. Насколько спокойной она была раньше, настолько теперь поддалась панике. Итак, кто-то из нас убил следователя, подвел итог хозяин дома. И это действительно серьезно. Кого так напугало разоблачение? Это могло бы остаться только игрой. Но вы, господа, начали убивать. Значит, увязли в этом деле по уши. Может быть, кто-то хочет вызвать полицию? Нет, хором ответили Инга, Кира и Валентин Борисюк. Просковья Федоровна беспомощно моргнула. А Сид хмыкнул. Артем, ты, кажется, искал телефон? С иронией спросил Грушин. «Я Дело в том, что я... Да, я брал в руки этот чертов нож, когда стоял у буфета. «Ах!» – громко сказала Инга. «Ну зачем?» – беспомощно спросила Прасковья Федоровна. «Да из чистого любопытства. Я интересуюсь холодным оружием. У меня дома на ковре, то есть на стене на ковре, тьфутай. Это выгодное вложение денег. Пару пистолетов я полгода назад купил за 8 тысяч долларов, а нынче продал за 13. 000. На старинные кинжалы тоже большой спрос» а у этого рукояти слоновой кости, налеза и клеймой известного мастера. Короче, меня заинтересовал этот кинжал. Настолько, что ты взял его и решил применить по назначению, засмехнулся Грушин. Заткнись, умник. Я хотел купить его для своей коллекции. Короче, на рукоятке есть мои отпечатки. Но я не мог его убить, я был внизу. Был внизу. Это могло бы сойти за алиби, но... Дело в том, господа, что дом-то с секретом. Удивились только Прасковья Федоровна и Сид, но как-то вяло. Грушин это заметил. Я так и думал. Некоторые из вас в курсе. В моем кабинете есть потайная дверь. Собственно, это меня в нем и привлекло. Раньше комната вовсе не была кабинетом, но я взял ее себе. За старинным ковром в стене есть дверь. За ней лестница, которая ведет вниз, в комнату для прислуги. Она в самом конце коридора. Рядом дверь черного хода. Иногда мне хотелось выйти из дома, но так, чтобы об этом никто не знал. Или принять кого-нибудь. Тайно. Думаю, не один я этим пользовался». Грушин выразительно посмотрел на Ингу. Та покраснела. «Я понятия об этом не имела», – заявила Прасковья Федоровна, тряхнув серьгами. Раздался мелодичный звон. «Аналогично», – выдал вдруг Сид. Данил Грушин тут же отметил. «А парнишка-то не такой штупой». И сказал. «Итак, расставим все по местам». Вы Сидом не знали о тайной лестнице. Но ведь это вы, Прасковья Федоровна, обнаружили труп. То есть находились в кабинете последней. И не исключено, что следователь иванов в этот момент был еще жив. Вы подошли ударили его ножом. Спокойно, спокойно. Это одна из версий. Что касается Сида, балкон, то есть лоджия, сквозная. На нее есть выход из каминного зала, из моего кабинета. Сид вполне мог перелезть через перилы, разделяющие лоджию, войти в кабинет и ударить ножом следователя. Ему это вполне по силам. Крепкий парень, спортсмен». «Неувязочка», – криво усмехнулся Сид. «Окна на зиму заклеили. Мы с Кирой с трудом открыли балконную дверь. Я не мог войти в ваш кабинет через окно». «Окна заклеены только в каминном зале», – парировал Грушин. «А я, признаться, люблю выйти на балкон, подышать свежим воздухом. Люблю золотую осень. А сентябрь так просто обожаю. Поэтому, Сидор, твое алиби с треском провалилось». «Балконная дверь в моем кабинете легко открывается снаружи. Можно пройти и проверить». «Ну что, Сидор, мне проделать твой путь? Перелез на другой балкон и обратно». «Меня зовут Сид». Отчеканил стриптизер, и его маленькие, близко посаженные глазки вновь злобно сверкнули. «Орангутанг», – невольно поежил Синга. «Животное!» Раньше она никогда не видела Сида без очков с затемненными стеклами. «Что касается Валентина», – продолжал Грушин, – «тут все очевидно». Пошел делать признание, узнал, какой срок ему светит, что условным наказание не отделаться, и чтобы тайна ушла в могилу, следователя прирезал. «Чушь!» – заорал бледно от волнения Валентин Борисюк. «Я понимаю, на меня легче всего спихнуть. Сам вызвался. Но я не убийца, не убийца!» При этих словах Грушин вдруг расхохотался. Валентин тут же осекся. «Остались мы с Ингой», – напомнил Артем. «Но что же ты замолчал? А с вами тоже все понятно». Инга знала о тайной лестнице, потому что пользовалась ею неоднократно. А ты? Ты мог узнать об этом от нее. «Я ему ничего не говорила», – скинулась та. «А кто тебе поверит? Когда я осталась здесь одна и подошла к буфету», – сказала вдруг Кира, – «то обратила внимание, что ножа там нет. Пистолет на месте, а ножа нет». «Я его не брал», – слишком поспешно заявил Валентин Борисюк. «Что ж ты так долго торчал у буфета?» – заметила Инга. «Артему стало плохо». И отвлеклись. У тебя был момент. Ты сама там стояла, напомнила Кира. Мы обсуждали, как выйти из дома, и у тебя тоже был шанс. Короче, все могли. Кроме меня, подвел эту Грушин. Ай, даня Аня. Ай, молодец, хлопнул в ладоши артём Но ведь дом-то с секретом. Быть может, не с одним? Признайся, где еще есть тайная лестница? А тайная дверь? Или потолок в кабинете опускается? А? Ты же выдумщик? «А нож?» – напомнил Грушин. «Ну, для такого фокусника, как ты, эта задачка плевая. Может, у тебя два таких ножа?» «Это легко проверить», – усмехнулся Грушин. «Как?» – хором спросили гости. «Если в груди очередного трупа будет торчать точно такой же кинжал?» «Что тут началось?» Гости заволновались. Все категорически отрицали свою причастность к убийству следователя и возможность появления нового трупа. «Спокойно, господа!» «Спокойно!» Следователя позвал я. И мне-то уж точно не было резона его убивать. Зачем? «А зачем ты устроил это шоу?» – со злостью спросил Артем. «Зачем собрал нас? Нормальному человеку такое в голову не придет. А у сумасшедших, как известно, нет логики. Короче, я требую, чтобы, во-первых, включили свет. Это уже не смешно. Во-вторых, чтобы к приезду полиции убийца был найден. Пока он не признается или не будет стопроцентных доказательств, кто это сделал, из дома никто не уйдет. Все. Насчет света – согласно поддержала его Прасковья Федоровна. А насчет второго пункта – на рукоятке ваши отпечатки пальцев. Вы и отдувайтесь. Мы с Сидом здесь ни при чем. А за меня ты заступиться не хочешь? – тихо спросила Кира. Ну ты-то не могла его убить. Ты была здесь. В этот момент Грушин легко поднялся и подошел к стене между кабинетом и каминным залом. Там стоял стеллаж с книгами. Пошарив рукой, хозяин дома незаметно надавил на какой-то рычаг, и стеллаж поехал в сторону. Взором гостей предстал кабинет, где все так же мерцал трехрогий подсвечник, распространяя запах розового жасмина, а в кресле сидел мертвый следователь колыванов От неожиданности Парскавия Федоровна ахнула. Инга позеленела, пробормотав. «Господи, меня сейчас вырвет!» «Прекрати немедленно, Грушин!» – выкрикнул Артем. «Фальшивка!» – спокойно заметил хозяин дома. «Имитация книжного стеллажа. Сделана на совесть». «Я любил, поработав у себя в кабинете, зайти потом сюда, посидеть в темноте, посмотреть на огонь в камине, но так, чтобы об этом никто не знал». «Зачем?» – несколько рассеянно спросил Артем. «В детстве мне не хватало одиночества. Впрочем, ты об этом знаешь. Вспомни общагу. Мы столько ночей душу друг другу изливали». «Эх, тёма И Грушин вновь нажал на потайную пружину. Стеллаж с книгами поехал на свое место. «Хорошо устроился», – сквозь зубы сказал Артем, внимательно наблюдая за его манипуляциями. «Тайная дверь за ковром, тайная лестница, мляж стеллажа с книгами. Зачем такие сложности, Грушин?» Я чувствовал, что мне когда-нибудь это пригодится. И потом... Я же сказал, что мне приходилось принимать гостей, которые хотели оставаться незамеченными для остальных обитателей дома. Женщины, сидящие за столом, переглянулись. «Что за намеки?» – спросила Инга. «Инга, ты столько раз бывала у нас дома заметил Прасковья Федоровна. «Кажется, вы с Кирой подруги, и что?» с вызовом спросила та. «Кира тоже к тебе ходила», тряхнула серьгами писательница. «Мы обменивались рецептами», поспешно сказала та. «Почему же ты так отвратительно готовишь?» спросил Сид. «Скажи, Кира», пристально взглянула на подругу Прасковья Федоровна. «Инга тебе показывала тайную дверь?» Кира еще больше побледнела и ничего не ответила. «Значит, ты могла?» «Я же сказала, когда я подошла к буфету, кинжала там не было. Но ведь никто не может этого подтвердить», — резонно заметил Артем. «Ну что, бросим жеребий?» — весело спросил Грушин. «Теоретически каждый из нас мог его зарезать. Кто хочет стать убийцей?» пун тебе на язык!» — отмахнулась Просковья Федоровна. «Тогда поищем мотив», — охотно согласился Грушин. «Кто из вас хочет поделиться своей маленькой тайной?» «Ну?» Но гости молчали.